Глава тридцать восьмая Едва мы перешагнули высокий порог, как темнота и давление, которые были снаружи, исчезли. И это насторожило меня еще сильнее. Слишком сильное было давление, чтобы исчезнуть, как по щелчку пальцев. «Давно хотел спросить», — сказал я, — чтобы заполнить образовавшуюся паузу. «Почему в Китае такие высокие пороги?» «Это плечи Будды», — ответил Янбао. Я интуитивно чувствовал, что на китайские пороги не следует наступать, и вслед за местными всегда перешагивал их. Но теперь, когда Ян Бао назвал порог плечами Будды, понял, что правильно и делал. Это было бы кощунством — встать на плечи Будды. А Ян Бао тем временем продолжал. Это защита. Через плечи Будды не смогут приступить духи или живые мертвецы. Я вспомнил марионеток, которые прекрасно переступали через высокие пороги, и ничего не сказал. Всегда бывает исключения. Мы находились в хорошо освещенном зале. Вдоль высоких стен располагались стеллажи, на полках которых я увидел различные предметы. Расставлены они были аккуратно, так, чтобы показать, что называется товар лицом. И тем не менее, это напоминало скорее музей, чем магазин. Хотя, наверное, это музеем и было, таким хранилищем сокровищ. В подземной пагоде тоже было пять этажей, и Янбао открыл мне все. Мы с шаманом проходили мимо полок, и он комментировал. Меч грозовой высокого ранга. Стоящая вещь, но тебе не подходит. Эликсир долголетия высокого ранга. Рано тебе такой. Это для стариков. Артефакт защитный, среднего ранга. Сделанный из панциря тысячелетней черепахи. У тебя уже есть духовное кольцо, оно надежнее. Доспех восточного тюльпана. Средний ранг. Твоя змеиная жилетка покрепче будет. Пилюля прорыва. Это для князей, тебе рано пока. Толку не будет, к тому же меридианы можешь взорвать. «Артефакт, открывающий замки!» Судя по комментариям шамана, в этой пагоде действительно были собраны настоящие сокровища. Они пустые, безделушки, пусть даже и драгоценные. Однако мы переходили с этажа на этаж, а кот все браковал и браковал предложенные мне сокровища. Я украдкой глянул на Янбао. Он был невозмутим. И мне показалось, что когда я проходил мимо сокровищ, он был доволен. Уж не знаю, по какой причине... Возможно, я не хотел расставаться со своими сокровищами. Правда, тогда Накоин меня сюда привел. И снова мы прошли все пять этажей, не выбрав ничего. Я развел руками и сказал. «Извините, уважаемый Янбао, но брать сокровища просто ради того, чтобы взять хоть что-то, я не хочу. Но для меня достаточно, что вы показали мне это замечательное место. Для меня это ваше доверие, высшая благодарность. Я учтиво поклонился». — Нет, нет, уважаемый Володя, — остановил мой поклон глава клана Ян, — я рад, что вы не позарились на все эти безделушки. Это говорит о том, что я не ошибся в вас. Вы и есть тот самый человек, которого мы ждем. Когда он назвал безделушками сокровища верхней пагоды, я с ним согласился. Но когда он точно так же обозвал и сокровища подземного хранилища, я не сдержал возмущения. — Зачем вы так, уважаемый Янбау? Здесь собраны действительно замечательные вещи. Просто мне они не нужны. Но это совсем не значит, что они бесполезны. Ян Бао кивнул и ответил. И все же вы, Володя, не уйдете без подарка. Я подарю вам самое ценное, чем владеет моя семья. Я подумал, что сейчас Ян Бао снова откроет подземную часть, но он, подойдя к свободному от стеллажей пространству на стене, быстро нарисовал плетение. Оно было сложное, многоуровневое, и я не успел разглядеть ни одной детали. Сработало плетение практически моментально, стена засветилась голубым светом. Ян Бао повернулся ко мне и, соединив руки в кольцо, поклонился. Приглашаю дорогого гостя в тайную комнату подземного хранилища. Знания об этой комнате у нас на протяжении веков передаются только главе клана. Никто в клане, даже старейшины, не знает о ней. От торжественности, с которой были сказаны эти слова, у меня по спине пробежал холодок. Шаман тут же потёрся мою ногу и сказал мне мысленно. Чувствую очень сильный артефакт. Мне не составило труда догадаться, что кот имеет в виду нечто, находящееся в тайной комнате, потому что ко всем предметам, находящимся в подземном хранилище, он настолько сильного интереса не проявлял. Подтверждая догадки кота, Ян Бау сказал. «В этой комнате хранится великий артефакт божественного уровня. Он, несомненно, подойдет вам». Я не спешил перешагивать порог тайной комнаты. Вместо этого произнес... — Уважаемый Янбао, я уверен, что мои скромные деяния никак нельзя оценивать так высоко. Ни один старейшина не стоит того, чтобы ваша семья лишилась столь ценной вещи. — Вещь, пока она лежит и не используется, ничего не стоит. Несколько легкомысленно ответил Янбао. Настоящая ценность любой вещи открывается только тогда, когда ее используют. Более того, ценность тем выше, тем выше мастерство человека, использующего эту самую вещь. — Тогда тем более я не достоин владеть реликвией вашей семьи, — ответил я. — Я делаю первые шаги по пути культивации, и назвать меня мастером никак нельзя. Прошу вас, передумайте. Не нужно передавать мне реликвию вашей семьи. На что Ян Бао ответил. — Вместе с самим артефактом в моей семье передавались и инструкция, кому мы должны передать этот артефакт. И вы как раз являетесь таким человеком. — Подождите, подождите, — замахал я руками. Артефакт с инструкцией передавался несколько веков. Но откуда ваши предки узнали, что я окажусь в вашем имении? Мы ведь совершенно случайно приехали сюда. В наши планы не входило заезжать в Турфан. Я ведь мог отказаться от приглашения. Но ведь не отказались? С улыбкой пожал плечами Янбао. И добавил. Нет в мире ничего случайного. Все случайности — это звенья цепей закономерностей. И одна из этих закономерностей привела вас сюда, в это хранилище. как и этого кота, который стал вашим консультантом. Улыбка Ян Бао стала совсем широкой, а я испытал некоторое смущение от того, что все решения по поводу сокровищ принимал, исходя только из советов рыжего котяра. И Ян Бао как-то узнал об этом. Но для меня это был лишний довод, почему не нужно отдавать мне реликвию. Я сам до конца не осознавал, по какой причине опасался этого артефакта, почему не спешил принять подарок, И у меня было такое ощущение, что если я возьму эту штуку, то дальше моя судьба будет предопределена. А меня это совершенно не устраивало, и я хотел сам вершить свою судьбу. Смущало меня и то, что шаман никак не вмешивался и не подавал каких-то знаков, словно он старался никак не влиять на мое решение. Просто стоял рядом и время от времени с интересом поглядывал на меня. Это, конечно, здорово, но когда так мало знаешь об артефактах, Смущало меня и то, что неизвестность за порогом тайной комнаты подземной сокровищницы манила меня. Мне хотелось переступить порог и взять то, что там есть. Ну, или хотя бы посмотреть, вдруг не подойдет, как не подошло огромное количество сокровищ, которые Ян Бао показал мне раньше. Но внутри я был уверен, что подойдет, что сокровище ожидает именно меня, и эта уверенность пугала и манила. Ян Бао стоял, заложив руки за спину, И терпеливо ждал, какое решение я приму. Он не настаивал на том, чтобы мне войти внутрь, но и не закрывал тайный проход. Он просто ждал. А у меня в голове прокручивались события последних дней. Все они были связаны причинно-следственными связями, которые в конце концов привели меня сюда. Не отправься мы в экспедицию, не наткнулись бы на Ян и Дэ Будь Ян обычным человеком, наш доктор и котяра не попали бы в плен кукловоду, И марионетки не напали бы на нас. Но не напади марионетки, мы не узнали бы, где искать доктора и котяру. И отправься мы спасать их, не спасли бы и старейшину Ян спаси Неспасимый пленников не поступило бы приглашение. Возможно, Ян Бао прав, и я сейчас оказался именно там, где должен. А если это все-таки не я? Сделал я последнюю попытку. Если тот, кто должен забрать ваш артефакт, это совсем другой человек. Тогда артефакт не примет вас, — коротко ответил Ян Бао. Ответь он как-нибудь иначе, я развернулся бы и ушел. Но такой ответ как бы снимал с меня часть ответственности. И тут я разозлился. Какого черта? Я только что хотел сам вершить свою судьбу. И теперь жду, когда кто-то поможет мне определиться, принимать мой подарок или нет. Если я хочу вершить свою судьбу, то и решение должно быть только моим. Выдохнув, я сказал. «Что ж, давайте посмотрим вашу реликвию. Вдруг она тоже не подойдет мне». И заложив руку за спину, я решительно шагнул в голубое сияние. В небольшой комнате царил полумрак. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы глаза привыкли к скудному освещению. Открывшаяся мне комната была вырублена в скале, и ее стены были пусты. В ней вообще ничего не было, кроме небольшого подиума в центре, скорее напоминающего алтарный камень, на котором лежала резная шкатулка. Едва глянув на шкатулку, я сразу понял, что изготовили ее не в Китае. Это была работа русских резчиков по дереву. В этом не было никаких сомнений. Что делала поделка русских мастеров сокровищницы китайского помещика? Я понятия не имел. Почувствовав, как рядом со мной встали Ян Бао и Шаман, я спросил. «Это и есть ваша семейная реликвия?» «Да», — коротко ответил глава клана Ян. «И что в этой шкатулке?» — спросил я. Ответ последовал сразу же. «Я не знаю». «Как это?» — удивился я. Ян Бао посмотрел на меня с какой-то странной улыбкой и ответил. «Я в первый раз в этой комнате». Думаю, вопрос, отразившийся на моем лице, не требовал озвучивания. И Ян Бао объяснил. «Никто из членов моего клана не был в этой комнате. За все века, пока мы храним это сокровище, мы могли только открыть дверь, но войти в нее никто из нас не мог». «В нашей инструкции говорилось, что тот, кто сможет войти, тот и является хозяином хранящегося тут артефакта. Ему мы и должны передать священный предмет, и должны всячески помогать ему». «И что, вы вводите сюда всех подряд, проверяя, кто сможет открыть?» — спросил я, внезапно почувствовав странную ревность. «Как можно? Мы бы не посмели», — ответил Янбау. «Этот человек должен был пройти испытание». «Что за испытание?» — спросил я. Он должен отказаться от предложенной ему женщины и от всех богатств, которые мы только можем ему предложить. Этот человек должен быть чист душой. Только он сможет войти в тайную комнату. Только ему подвластна печать. Только он сможет сокрушить небеса. Никому другому это не под силу. Я слушал Ян Бао и понимал. Сбылись мои опасения. Моя жизнь больше не будет прежней. Твою мать! И зачем мне это счастье?